Глава девятая. Фундамент с подвалом возвели и засыпали, выровняв площадку вокруг. Я довольно наблюдал, как постепенно поднимаются вверх стены первого этажа нашего будущего корпуса. «Сделаем оплотом магии в королевстве», — думал я, потирая руки. «А там, глядишь, и уже не в Империю ездить учиться будут, а Империя к нам». Но время шло, и я видел, как с каждым днем падает энтузиазм и работоспособность моих студентов. Сначала учеба, затем стройка, потом время только на сон, и с утра по новой. Не тот график, будем честны, который можно выдержать долго. Нужна была отдушина. Поэтому, дождавшись восьмого дня декады, я собрал всех и торжественно объявил, что за успехи в учебе и труде обе группы на выходной поедут в город, где смогут провести пару дней, погулять и развлечься. Усталость у парней и девушек мигом пропала, а глаза загорелись предвкушающим огнем. Новость все восприняли с таким энтузиазмом, словно я этот город им предлагал на разграбление, а не просто отдохнуть и повеселиться. Даже стало немного тревожно, но разрядка была необходима, и я, отодвинув все сомнения, приказал собираться. Ближайшим городом к тенистой долине было Прелесье, районный центр северных территорий Тингланда, тысяч на десять жителей. Средние по средневековым меркам, но со всеми приличествующими ему злачными местами. Проблемой было только добраться до него». Вела в Прелесье грунтовая дорога через рощу на левом берегу, текущей через деревню реки. И на телеге, как сказал староста, плестись туда надо было дня два. Не наш вариант, скажем прямо. Поэтому решено было сконструировать телегу с магическим двигателем. Ну, как телегу? Скорее, сухопутный корабль. Потому что решили не мудрить и поставить парус, который гнать магии ветра. Вместимость прикинули на почти 30 человек и начали сооружать. Из дерева, но упрочненного магией, есть такое заклинание. Я подозревал, что оно воздействует на молекулы вещества, делая его более плотным. Впрочем, там еще надо было учитывать клеточный состав древесины, но это для меня был вовсе темный лес. Я лишь видел итог воздействия заклинания, после которого деревянный брус 10 на 10 становился бруском 5 на 5 уплотняясь до четырех раз при сохранении массы. Вот из такой обработанной древесины мы и сооружали наш сухопутный корабль. Тележку я решил делать по классической схеме, двухосную, с передней ведущей поворотной осью, без руля, с поворотом посредством рычага, Колеса тоже были деревянные, но не узкие, как у обычных телег, а широкие, как траки у танка, чтобы держать общий вес. Правда, когда мы собрали все вместе, оказалось, что закрытый корпус с клиновидным носом такого размера весит как самый настоящий танк. И деревянные оси с колесами, какие бы упрочненные они ни были, просто его не держат». Даже если и держат в статике, то на ходу любой прыжок на кочке или ямка, и от ударной нагрузки все сразу ломалось пополам. Глядя на отлетевшие колеса и севшую на брюхо повозку после наших первых испытаний, я почувствовал легкий стыд. А когда вспомнил летающую башню древних, так и вовсе захотелось провалиться под землю. «Колеса, блин! Маги мы или не маги, в конце концов? Убираем!» решительно произнес я, указывая на обе ведущих оси. Если конструкция не выдерживает контакта с земной поверхностью, значит, надо этот контакт убрать. Заклинание левитации я знал. Жрало оно, как не в себя, но я планировал расположить под днищем повозки штук шесть самодельных амулетов полета, которые бы обеспечивали с полметра подъема, а студентов посадить на их постоянную подзарядку». Правда, возник вопрос с рулением, но тут я придумал мачту с парусом сделать поворотной, тем самым меняя направление движения. Но конструкция вышла, конечно, здоровенная. 15 метров длиной, 3 шириной, кленовидный нос для улучшения аэродинамики и короткая мачта с парусом. Высокие борта должны были обеспечить хорошую защиту пассажиров, рассевшись по лавкам. Над бортом торчали лишь их головы. «Ну, все готовы!» — обернулся я, вставая у руля. Студенты, вцепившись в поручни, кивнули, и я активировал полет. На наш отъезд поглядеть собралась вся деревня, и толпа дружно ахнула, стоило такой махине оторваться от земли и зависнуть в полуметре. «Через пару дней будем!» — помахал я застывшему с раскрытым ртом старости. «Приглядите за стройкой!» Выбранный мною первым ветродуем маршуш запустил с рук поток воздуха, наполняя парус. И медленно и величаво наш корабль поплыл, размеренно и неторопливо, но неуклонно набирая скорость. Деревенские подались вперед, жадно наблюдая, как мы приближаемся к реке. Узенький мостик при всем желании не мог пропустить такую махину. Но я, не дрогнувший рукой, направил нас прямо поперек водной гладии. Вновь новый вздох пронесся над толпой, когда мы, набрав ход, проскользили над водой и оказались на другом берегу. — Понеслась! — выкрикнул я, чувствуя необычайный душевный подъем, гордый, что моя конструкция летит и не разваливается, и чуть довернул парус, намереваясь обогнуть росшее на пути дерева. И тут выяснился один недостаток нашего корабля. Набрав инерцию, поворачивать он начинал очень неохотно, поэтому дерево только жалобно хрустнуло, нас чуть тряхнуло, и позади остался покосившийся пенек, чуть подпортивший радость от успеха. «Это мелочь, ерунда!» Обернувшись, заулыбался я остальным. «Надо просто чуть заранее закладывать поворот». «Правда, когда мы снесли второе дерево, я уже не улыбался». И почему я не подумал, что дорога через лес не будет прямой? Она петляла между деревьев, как пьяная змея, а я единственное, что мог, это постараться не влететь в особенно толстый и крепкий ствол. Остальной подлесок мы сносили начисто, ломясь вперед с неуклюжестью носорога, срубая деревца по 10-15 сантиметров в диаметре. С массой в несколько десятков тонн это было несложно. Если поначалу я еще дергался, то примерно через полчаса такого полета только крепко держал руль, стараясь не смотреть по сторонам и делать морду кирпичом, под непрекращающийся треск и разлетающиеся во все стороны ветки с сучьями. «Дерево!» — вдруг крикнул сидевший ближе всего овсан, когда мы углубились прилично в лесок. И я увидел, как перед нами заваливается бревно, а за ним на дорогу выскакивают машущие оружием мужики. «Наверное, они хотели нас остановить. Глупцы!» Земля им пухом. Врубившись всей массой, мы снесли и бревно, и мужиков, полетевших, кувыркаясь в воздухе в разные стороны. «Не жильцы!» — пробормотал я, провожая взглядом просвистевшие мимо сапоги неудачливых разбойников. Как говорится, тапки слетели. Все, без шансов. Скорость у нас была уже километров за пятьдесят в час. Тряхнуло знатно, я даже слегка стал переживать за целостность нашего носа. Благо, обошлось, и конструкция не пострадала. Обернувшись, увидел, что несколько студентов, не удержавшись, слетели славок на пол. Но вроде, кроме ушибов, ничего серьезного там не было. Момент, когда мы выскочили из леса на простор, я воспринял с облегчением там уже пошли поля и видимость сразу стала хорошей можно было за планировать маневры да и бандитов уже можно было не ждать вокруг прелесья хватало и других деревень, но все они находились куда ближе чем тенистая долина видать под школу отдельно организовывали специально подальше отодвинув от города не знаю уж кто был такой умный, но с нашим транспортом все стало куда ближе и можно было уже по этому поводу не переживать. Вечерело, из полей по дороге то и дело попадались другие телеги с возвращающимися домой крестьянами. Когда мы проносились мимо них с ветерком, они только провожали дикими взглядами наше судно на воздушной подушке, как я его назвал, и судорожно дергали за поводья лошадей, тормозя. — Привыкнут, — подумал я. — Еще пару раз туда-сюда скатаемся, и привыкнут. «Профессор, ворота скоро закроют!» — тревожно произнесла Таня, поднявшись с места и подходя ко мне, осторожно балансируя на чуть покачивающейся палубе. «После заката всегда запирают». Тут слегка тряхнула, и она, ойкнув, вцепилась в меня. «Ничего, договоримся как-нибудь!» С оптимизмом ответил я, но подумал, что следует несколько поднажать, чтобы совсем в темноте не лететь. Хм, мало ли что! Поднажали! крикнул я, и очередной, вставший на ветра дуй студент, выдал воздушный поток, еще сильнее надувая парус. Солнце опускалось все ниже, и, когда показались вдалеке стены города, над горизонтом виднелся только его самый краешек. Успеем! рыкнул я, направляя прямо в закрывающиеся ворота. Благо, предместья были в стороне, а здесь поля примыкали почти к самому городу, поэтому летел я по кратчайшей прямой. Когда до ворот осталось метров сто, я махнул рукой, чтобы перестали надувать парус. Оставалось затормозить и... Твою мать! Меня катило холодом, да так, что мурашки побежали по телу, подняв дыбом волоски. А как тормозить-то? Вот это я упустил. Конструируя корабль, совсем забыл придумать систему торможения, и теперь мы, набрав сумасшедшую инерцию, громадным тараном неслись прямо в смыкающиеся створки ворот. Я уже видел суетящихся на стене стражников, машущих чем-то в воздухе и что-то кричащих. Тут я вспомнил, что у истребителей для сброса скорости бывает тормозной парашют. И осененный идеей, отпустив штурвал, забежал вперед, становясь перед парусом. И, прошептав заклинание, что есть мочи, стал дуть в обратную сторону. От резкого рывка судно клюнуло носом, чуть не сбив с ног. Но своего я добился. Мы начали быстро скорость снижать. Не хватило буквально чуть-чуть. Уже на излете мы таки врубились в обитые железом массивные воротины, с грохотом распахивая их обратно и ворвались внутрь городских стен. Я тут же деактивировал артефакты полета, отчего, грохнувшись на брусчатку, мы со скрежетом проскользили еще десяток метров и уже окончательно остановились, почти уперевшись носом в стену дома. «Фух!» — плюхнулся я на задницу, вытирая выступивший пот. «Слава богам, вроде никого не задавили и почти ничего не разрушили». Отделались, что называется, легким испугом. Впрочем, когда я поднялся на ноги, оказалось, что местная стража несколько другого мнения. Раздавались громкие свистки, и от сторожевых башен к нам, грозно выставив перед собой алебарды, бежала целая толпа. Окружив корабль, они замерли, а какой-то их начальник, благоразумно несуясь в первые ряды, выкрикнул «Именем короля!» «Отвечайте, кто такие и по какому праву врываетесь в город!» «Спокойствие! Только спокойствие!» Голосом Карлсона из мультика произнес я, выставляя руки перед собой. «Я профессор магии, преподаватель школы магии «Тенистая долина», а это мои студенты». «Школа магии?» — не поверил тот. «Она самая!» — я кивнул и показал свой значок преподавателя. «Вот, можете убедиться». «А что это у вас?» «Это летающий корабль, наша последняя разработка», — охотно ответил я. «Пока еще не все гладко, но мы ее обязательно доработаем, чтобы больше таких казусов не было. Офицер, клянусь вам, что мы совершенно не собирались каким-либо образом нарушать покой города. С воротами вышло чисто случайно». «Ничего не знаю», — внезапно категорично ответил тот. «Вы и ваш корабль арестованы до выяснения». Нахмурившийся я зажег в ладони огненный шар размером с человеческую голову. Стоявший рядом с офицером маг оценил вылитую высоклинание мощь и что-то быстро зашептал тому на ухо. Офицер тут же поправился. — То есть, я хотел сказать, задержаны, и мне необходимо доставить вас в магистрат? Тут он немного подумал и добавил. Э, — Пожалуйста. — Да, конечно. Не стал я спорить. «Нам полететь? Или...» «Лучше пешком», — поспешно отозвался служивый. «А ваш корабль, мы люди посторожат». «Ну хорошо. Выгружаемся!» Кивнул я студентам, и сам первым, подавая пример, ловко соскочил на брусчатку. Чуть оправив одежду, я подошел и представился теперь уже полностью. «Барон Марнгаузе, профессор магии, магистр ордена паладинов». «Да, школа находится в стадии реорганизации в колледж. И это я тоже хочу обсудить с бургомистром. Поэтому ведите, офицер. Не знаю вашего имени». «Капитан Варбан, ваша милость». Услышав перечень моих званий, мужчина постражал и вытянулся, после чего показал рукой в сторону отходящей от ворот широкой улицы. «Туда, пожалуйста!» «Да», — спохватился я. «Может, все-таки к бургомистру сходим вдвоем? Зачем тащить всех?» «Я уверен, что мы уладим это недоразумение, а студенты пусть пока немного развеются, посмотрят на достопримечательности города, попробуют еду и напитки в ваших трактирах, прогуляются по набережной. У вас же есть набережная?» «Не совсем, ваша милость», — осторожно ответил капитан. «Есть городской парк возле реки». «Ну вот», — обрадовался я, — «и отлично. А вы не боитесь оставлять их одних?» Внезапно понизив голос, шепнул Вардан. «Все-таки студенты?» «Не такие уж они страшные, как про них рассказывают». Я показал Наланнику. «К тому же это мой адъюнкт, госпожа Сильф. Она за ними присмотрит». «Да?» С сомнением произнес тот. «Я думал, тоже студентка». «Ну что вы, она дипломированный маг и мой помощник, не переживайте». «Ну, раз так, ладно», — сдался капитан. Но сопровождение я им все-таки выделю. Обязательно. Я дождался, когда он раздаст все необходимые распоряжения, оставив часть людей охранять наш пепелац, часть отправив Сланникой и остальными, а сам повел меня в магистрат. На улицу уже опустился ночной сумрак, но то тут, то там стали зажигать фонари. Не магические, потому что зажигали их вручную, заправляя какой-то субстанцией. «Земляное масло?» Имея в виду нефть, полюбопытствовал я, кивая на мужичка с канистрой и лестницей, который как раз взбирался на очередной фонарь. «Нет, это выжир. А что не магические?» «Да где ж столько магов напасешься?» Вздохнул Вардан. «Нет, все по старинке. Это только в столице говорят, но магические перешли. А у нас тут...» «А у вас тут целая школа магии под боком», — ответил я. А в голове вдруг появилась мысль, что у меня, возможно, будет для бургомистра предложение, от которого он точно не сможет отказаться. Правда, корабль наш жрал магию как не в себя. В среднем, насколько я мог определить, на поддержание скорости расход был один студент в час, на поддержание подъема еще два студента в час. Итого три студента в час на движение корабля». Ехали мы, вернее не сколетели часа четыре, и из пятнадцати студентов с даром, с полным монозапасом, оставалось всего трое, ну и я с Ланикой. Но мы, это так сказать, резерв на непредвиденные. В общем, над оптимизацией еще надо было думать, а то слишком расточительно выходило. «А как у вас тут вообще с магами?» – полюбопытствовал я. «Мы не спеша шли по улице». Я разглядывал дома, а встреченные горожане церемонно кивали капитану, ну и мне заодно. Похоже, начальника караула, которым тот, несомненно, являлся, в городе хорошо знали. «Да не очень», — честно признался Вардан. «Даже в городской страже всего трое, из десяток в городе. В основном различные магические услуги предоставляют». «Хорошо, э, то есть, конечно, плохо», — поправился я но, думаю, кое-что изменить мы сможем. Прелесье было совсем не таким, как столица королевства, значительно меньше. Дома в основном деревянные, за городской стеной практически никто не селился. Сразу видно, что окраина обжитых земель. Тут и деревни, наверное, все с хорошим чистоколом, кроме тенистой долины. Хм, почему-то. Тут я задумался. Почему школа и остальная деревенька никак не были защищены хотя бы от нападения зверья, Дальше та глухая, чаще до самых льдов на северном побережье материка. Еще одна странность в копилку. Дорога к магистрату была практически прямой. И вскоре мы вышли на площадь, слева от которой я увидел большое трехэтажное каменное здание. Сомнений не оставалось. Это была именно она, Городская администрация. Нус, давайте к бургомистру», — довольно произнес я и решительно взбежал по ступеням крыльца, дергая дверь магистрата за ручку.